Соня Марей. Ювелирная лавка госпожи Таниты. Глава первая. Сумки были набиты под завязку. Жаль переезжать. Но я уже решила, что сниму новую квартиру, где ничто не напоминает о прошлом. Вперед, в новую жизнь. Начну с чистого листа. Недавно муж признался, что встретил и полюбил другую. Обидно, конечно. Но я решила не бороться за осколки брака, понимая, что тот давно изжил себя. Расстались мы с Игорем мирно, без скандалов и ругани. «Ты еще молодая, Тань, двадцать семь лет всего, а выглядишь еще моложе», — сказал он на прощание. Найдешь себе кого-нибудь и родишь. Не держи зла в общем. Давай останемся друзьями». Зазвонил телефон. Робот сообщил, что такси подъехало. Подхватив два тяжеленных баула, я заперла дверь и вышла из дома. Поеду в новое жилье, которое нашла по объявлению на днях. Хорошая такая квартирка, тихий закрытый двор, окна выходят в парк. Все, как я люблю. Сперва решила перевести самое важное. Инструменты с материалами и готовые украшения. Ведь завтра ярмарка. Всегда любила кропотливый ручной труд, могла часами сидеть на одном месте, вышивая картину крестиком или плетя браслеты из бисера. Чем только не занималась. Каждый вечер перед сном любовалась красотой в интернете, вздыхая, что у меня мало времени на творчество. Вместо этого приходилось сидеть в душном офисе, получая маленькую, зато стабильную зарплату. Ну вот и накаркала. Два года назад меня сократили. Времени стало хоть отбавляй. И что я сделала? Конечно, занялась рукоделием всерьез И, наконец-то, выбрала направление. В соцсетях я была подписана на разных мастериц, художниц по металлу, которые делали украшения ручной работы. Больше всего меня привлекли изделия с натуральными камнями. Недрагоценными бриллиантами и изумрудами нет. Хоть они и были прозрачными, как слезы, но я не видела в них изюминки. Мне нравились живые камни. С природными трещинками, изъянами, включениями других пород. Все виды агатов, лунные камни и сияющие, как радуга, лабрадоры. Флюориты, гранаты и волшебные серафиниты. При взгляде на них я видела бескрайнюю тайгу, северное сияние, зеленые леса и краски осени. Игорь тогда поддержал мою затею и добавил денег на покупку первых материалов. Было волнительно, но мыслям, а вдруг ничего не получится, даже не появилось. За новое дело я взялась с огромным энтузиазмом. Пересмотрела кучу видео и прошерстила форумы рукодельников. Первыми моими инструментами стали обычный молоток, ржавая мини-наковальня, которую соседский дед подарил по доброте душевной, туристическая горелка и неумолимый творческий зуд. Хотелось всего и сразу. Я заказывала камни и бусины из Китая и Индии, начиная с простых и дешевых, Искала самые выгодные аукционы. Начинала с листов меди и латуни, здоровых, метр на метр, которые купила в местной фирме. Рисовала эскизы, по ним выпиливала заготовки, а потом в дело вступали горелка, припои, шкурки для шлифовки и полировки. Кто-то говорил, что вся эта ковка и пайка — дело не женское. Какие глупости. Главное, я наконец-то нашла себя. Сначала получалось что-то странное, не такое красивое и изящное, как в моих фантазиях. Но я с гордостью выложила первые фото на свою страницу. И каково было удивление, когда бывшая коллега захотела купить одну из подвесок. Потом освоила чеканку и травление металлов, используя самую обычную соль, перекись водорода и лимонную кислоту. В работах я вдохновлялась этническими и природными мотивами, придумывая для каждого украшения мини-историю. Отчасти из-за этого, из-за истории и духа мои изделия покупали. Я никогда не обманывала клиентов, рассказывая басни о чудодейственных свойствах камней. Но часто покупатели говорили, что мои украшения волшебные. Магия? Ха, если бы. Я горела своим делом и была на седьмом небе от счастья. А через полгода стала зарабатывать больше, чем в офисе. И смогла позволить себе более дорогие и редкие материалы. Оборудовала мастерскую на лоджии, набила стеллаж коробками с камнями, реквизитом для фото. Мотками проволоки и металлом. Купила даже несколько пластин серебра на пробу. А в ванной поселилась гальваническая установка. Игорь часто ворчал, что я завоняла весь дом своей химией и дышу металлической пылью, так и до рака легких недалеко. А мне хотелось двигаться вперед, осваивать новые техники, и сейчас я собиралась пойти на настоящие ювелирные курсы. Ничего, с разводом жизни не заканчивается. У меня впереди много планов. Все обязательно будет хорошо. Главное — держать нос по ветру и гнать мысли о том, что теперь в этом мире я никому не нужна. К сумке оттягивали руки. Я медленно брела к такси, охваченная идеями. К ярмарке я наделала побольше новых украшений и платье для нее купила, чтобы быть в образе. Длинное, добротное, из темно синего атласа. Сегодня как раз выгулять решила. Не знаю, что дёрнуло устроить переезд именно в нем. Теперь ноги в подоле путались. Ох, еще заказ нужно закончить. И посылку покупательницы в другой город отправить. Задумавшись, слишком поздно заметила, что крышка канализационного люка сдвинута. Нога встретила пустоту. Крик застыл на губах, дыхание перехватило. Яркий свет ослепил, а в следующий миг я полетела в темноту. В голове медленно прояснялось щеко я чувствовала твердую землю и легкий аромат травы откуда я ведь провалилась в канализационный люк или это галлюцинация танита танита прозвучал незнакомый голос и я приоткрыла глаза я лежала на животе на лужайке в траве прятались мелкие белые цветы по своим делам ползла парочка муравьев танита ты или это ты что пьяная что ли Звенел тот же сварливый женский голос. «Кто? Я? Да и я вообще не пью. И зовут меня Таней». С трудом сев помассировала лоб и виски. Нехило приложилась головой, даже подташнивает. Точно сотрясение заработало. Меня успели вытащить, но почему не отвезли в больницу? Где я вообще нахожусь? Рядом валялись мои сумки. Хоть одно облегчение. Пропажа своих сокровищ я бы не пережила. Но что за каменный забор впереди? И какой-то дом по левую руку. Большой, двухэтажный. Подобные я видела в исторических кварталах старых городов. Это что, частный сектор? И точно не мой город. У нас одни многоэтажки. А если меня похитили? Страх прокатился по телу, заставив поежиться и обхватить себя руками. Пошарив в траве, я обнаружила телефон и хотела набрать номер службы спасения. Но тот даже не включался. Наверное, повредился от удара. Вот ёлки-палки. Я подняла взгляд и увидела за соседским забором круглое лицо и осуждающий взгляд. Брезгливо поджатые губы. Женщина лет шестидесяти смотрела так, будто желала разделать меня на кусочки. «Ох, бессовестная!» Протянула она и покачала головой. «Брат больного бросила, племянников бросила» а ведь у них, кроме тебя, никого не осталось». «Она что, бредит? Или приняла за кого-то другого? Какой брат? Какие племянники?» «У меня отродясь никого не было. Я единственный и поздний ребенок в семье». Появилось, когда родители уже не чаяли завести детей, а потом и внуков не дождались, ушли три года назад. Сначала мать, а за ней и отец. Сердце подвело. «Как голова болит!» Я встала, пошатываясь. Что же делать, куда идти? А тетка все не унималась, прицепилась, как банный лист. Ну, точно, пьяная. Всегда была оторвая, сейчас еще и пить начала. Ворчала, как заведенная. Где я нахожусь? Тетка посмотрела на меня, как на ума Где я, где? В общем, доме, конечно. Десять лет не приезжала и даже забыла, как он выглядит. Стоит, пустует, никому не нужный. Пока племянники из приюта выйдут, он уже и развалится. А тебе, конечно, бездельничать и играть во второсортных театрах лучше было. Погнали, небось, из столицы. Вот и явилась. Она фыркнула презрительно. Как трясулька недоделанная. Вы меня точно с кем-то путаете, женщина. Вызовите, пожалуйста, скорую или полицию. Возможно, меня похитили. Ага, и сумочки заботливо рядом положили. Даже не связали, в гараже не заперли. Чего-чего? На лице тетки проступило искреннее недоумение. Ты разумом повредилась, что ли? С ней точно разговаривать не о чем. Сумасшедшая какая-то. Захотелось скрыться от ее вездесущего взгляда, но бежать было некуда, кроме... Рядом было крыльцо и деревянная дверь. Закинув одну сумку на плечо, вторую схватила за ручку и поволокла к дому ни на минуту не смогу оставить свое добро мало ли не знаю что за люди тут водятся да хоть это соседка что смотрит волком было страшно заходить в незнакомый дом но хотелось поскорее скрыться от взора противной женщины а там наверное есть телефоны можно позвонить да хоть там уже игорь мы хоть и развелись но врагами не стали он даже писал вчера интересовался как идут дела вину чувствовал вот пусть приедет и заберет отсюда А меня, может, кто-то вытащил и решил привести к себе домой? Но где тогда этот таинственный спаситель? И почему оставил валяться во дворе? Может, это вообще маньяк? Хотя тетка сказала, что дом пустой. Зайду и в тишине подумаю, как лучше поступить. «Эй, Танита!» Опять это имя. «У меня что, есть потерянная сестра-близнец? Меня приняли за нее? «Заперто там!» Малкольм ключи оставил, сказал тебе передать, если заявишься. Я обернулась аккурат тогда, когда в лоб полетела связка ключей, запущенная соседкой. Спасибо. Куда пошла? Даже не поздоровалась с тёткой Свеньей. Ах, без ты же. А я ведь тебя с детства знаю. Я уже не слушала ее бубнешь. С первого раза определила нужный ключ. Какое все несовременное, замок ржавый, туго открывается. Его что, на помойке нашли? Ну вот раздался заветный щелчок, и дверь приоткрылась. Первое, что почувствовала — запах пыли и запустения. Из полутьмы медленно проступали очертания предметов. Я застыла, ноги будто приклеились к порогу. Меня ждал новый шок.